Книга первая Флег Сенки, старший из братьев-менеджеров, хорошо известных в сфере шоу-бизнеса, всегда гордился тем, что его длинный нос способен заранее почуять беду. Это странное ощущение возникло сегодня утром и, торопливо шагая к дому, где жила Андра Ли, Он широко раздувал ноздри, словно пытался уловить запах опасности. Роза Пенхем, секретарь актрисы, встретила его в просторной комнате, которая составляла часть прекрасной квартиры Мисс Ли на последнем этаже фишенебельного дома, выходящего окнами на Гайд-парк. Роза моментально оценила настроение мистера Сенки по выражению его лица. «Тяжелые черты...» Двойной подбородок, глаза, прикрытые набухшими веками, и кошмарный нос, который шокировал всех, кроме него самого. «Старина Флэк, безусловно, не красавец», — думала мисс Пенхэм, «В свои сорок лет он весит слишком много, задыхается и напоминает ей огромного дельфина, особенно на улице, когда проплывает в толпе и все же он ей нравится окружающие любят флека великодушие и обаяние ценятся гораздо выше чем внешняя привлекательность его крошечная очаровательная жена блондинка просто обожает мужа всем в лондоне известно что сердце флека принадлежит Андре, клиентке номер один жена флека джей тоже понимает это но никогда не ревнует мужа к Андре. Ей мисс Ли тоже очень симпатична. Роза Пенхем, высокая, худощавая, энергичная женщина средних лет с уже посеребренными висками, устремила на Флэка печальный взгляд. Она знала, его тревожило то же, что и ее. Да и все, кто служил у Андры, были обеспокоены не на шутку, По общему мнению, она готова была сломать себе жизнь. флек без церемонии перешел к делу. Тем характерным еврейским тембром, который, казалось, вместил в себя все горести его народа, он произнес. — О, какая катастрофа! Девочка сошла с ума! — Мы все сойдем с ума, если не будем сохранять спокойствие, Флег, сказала Роза срывающимся голосом, который выдавал плохое настроение. Хотя мисс Пенхэм производила впечатление капризной особы, ее отличали доброта и деловитость. Она старалась уберечь Андру от волнений и проблем, возникающих в жизни кинозвезды. Роза стала ангелом-хранителем Андры. Именно она отвечала на телефонные звонки, запирала двери, не впуская фотографов, репортеров, охотников за деньгами и просто попрошаек. Грандиозный успех пришел к Андре Ли недавно. Она завоевала сердца британской публики своим последним фильмом «Бедная, маленькая, богатая девушка». Из Голливуда посыпались самые выгодные предложения – Андра добилась признания прежде всего как актриса, а не как обнаженная модель, хотя девушка поражала редкой красотой. Она одинаково привлекала и интеллектуалов, и публику попроще. Даже не слишком щедрый на комплименты Флэк после фильма заявил, что Андра вполне может стать второй Ингрид Бергман. «О!» – обеспокоенно воскликнул флек и протянул Розе пухлые руки – На левом мизинце блеснул бриллиант. Если учесть, что Флэк был в льняных брюках и голубой рубашке без галстука, камень казался явно не к месту. Стоял душный июньский день. самая жаркая лето с 1947 года. Лондон погибал от духоты, но в квартире дышалось легко, потому что работали кондиционеры шторы закрывали садик на крыше он благоухал цветами шезлонг с красными подушками мог соблазнить даже такого человека как флек предпочитавшего работать 18 часов из двадцати где она спросил он мисс пенхем только что приняла душ и сейчас выйдет побеседовать с вами флек ходил взад и вперед по комнате защищенный от солнца венецианскими шторами. Он задумчиво осмотрелся вокруг, и в сотый раз с тех пор, как получил письмо от Андры, подумал, что это трагедия, преступление, ибо девушка собиралась поставить крест на своей блестящей карьере, которая еще только-только начиналась. Одним росчерком пера размышлял он, Она подписала смертный приговор себе как актрисе и ему как менеджеру. Только сутки назад он предложил ей контракт, от которого у любой 22-летней девчонки закружилась бы голова. Когда он готовил бумаги, то пожалел, что не подписал соглашение раньше, чтобы связать ее, эту дурочку, Но они хотели дождаться отзывов на бедную, маленькую, богатую девушку. Вот уж действительно бедная, маленькая, богатая, — подумал он со злостью. На одном фильме она вряд ли заработала состояние, а уже отказывается делать настоящие деньги в будущем. И почему? Покусывая кончик сигары, Флэк нетерпеливо топтался по комнате. «Он действительно похож на дельфина или тюленя», — подумала мисс Пенхэм, входя в комнату. «Жаль его, и себя тоже. С карьерой покончено после самого счастливого года жизни. Быть личным секретарем звезды нелегко. Но Розе это нравилось. И кроме того, она по-настоящему любила Андру Ли». Такая очаровательная девушка, простая, добрая, совсем не похожа на кинозвезду, скромна и застенчива, как Гарбо. Может, все именно из-за этого. Андра могла стать второй Гретой Гарбо. В личной жизни она стремилась избегать ярких огней, блестящих приемов, званых обедов, и даже не хотела снимать эту дорогую квартиру. флек заставил ее... Андра просто терялась в доме, похожем на дворец. Она была счастлива в двухкомнатной квартирке в Челси. Но Флэк уговорил на переезд после того, как публика и критика восторженно приняли фильм. Он намеревался сделать ей с Андрой Ли настоящую кинозвезду. Ей оставалось лишь отдать свою судьбу в его руки... «Вся беда в том, — думала Роза Пенхем, — что Андра потрясающе упряма, и контролировать ее не может никто. Флэк явился, чтобы заставить ее изменить решение, но он только понапрасну тратит время. «О — О! — в третий раз выкрикнул Флэк, присаживаясь на обитый шелком низкий диван. Взяв со стеклянного столика, стоявшего рядом фотоснимок, он стал внимательно рассматривать его. Дыхание Сенки становилось все тяжелее. «Ты...» — обратился он к фотографии. «Ты в ответе за все. Если бы я мог убить тебя мысленно, ты бы уже как хладный труп лежал у моих ног. Ты слышишь меня? Труп!» «Это уже слишком, мистер Сенки» запротестовала мисс Пенхэм. Флэк просто уничтожил ее взглядом. «Разве вы не согласны со мной? Пусть бы он умер, и тогда Андра смогла бы продолжить свой взлет к славе!» «Очень жаль, мистер Сенки, но случилось так, что мисс Ли влюбилась...» «О, влюбилась! И в кого?» «В этот манекен! В этого глупого красавчика!» «А мне кажется...» «Мистер Гудвин очень привлекателен», — сказала Роза Пенхем, — «и она обожает его, просто боготворит, каждый день пишет письма, каждый день. Много раз говорила мне, что предпочитает быть просто женой, а не знаменитой Андрой Ли, у ног которой весь мир». Крошечные глазки Флека спрятались за тяжелыми веками. Он хлопнул фотографией Тревора Гудвина по стеклянной крышке стола, заставив мисс Пенхэм вздрогнуть. — Говорю вам, это ужасно. Это чудовищная ошибка. Гудвин обыкновенный молодой человек с приятным лицом, таких у мира тысячи. Зачем она ломает свою жизнь, да и нашей судьбы, только ради того, чтобы отправиться в Кейптаун и выйти замуж за такого... «Да у нее скоро появится столько мужчин, что можно будет выбрать кого-нибудь получше. Даже наверняка. Ну, кто такой Тревор Гудвин? Кто он такой?»